Глава 11. Существует мнение, что у русских, когда встал, тогда и утро, а где утро, там и завтрак. Маньяк как раз придерживается таких правил. Я же считаю, что завтрак это не просто первый за день, а именно утренний приём пищи. Ну, а обед полуденный. Так и вышло, что мы с меломаном обедали, а маньяк завтракал. Вчера только поев и помывшись, мы тут же рухнули по кроватям и продрыхли до полудня. Даже маньяк, несмотря на свою нечеловеческую выносливость и силу, изрядно вымотался за последние дни. Что уж говорить обо мне? Я чуть не уснул, стоя в душе. Я бы ещё поспал, но этот мерзкий тип, которого я по ошибке считал своим другом, сначала, да, мерзенье бодрым голосом принялся орать: Вставай, Скилл, уже обед. Надо бы чего-нибудь пожрать. А потом, когда я послал его, ну, будем считать, что обедать без меня этот нехороший человек вытащил меня за ноги из-под одеяла, подвесил в вертикальное положение вниз головой и минуты 3 вертелся по комнате, не отпуская моих ног. Вертелся, чтобы я не смог поймать его взглядом и огреть своим даром улья. В общем, неудивительно, что после такой побудки я был злой и занудный. Иначе бы не стал придираться к таким мелочам, как кто и когда ест и как это называет. Завтрак, обед, да хоть вечерний чай. Мне не жалко. Как только мы спустились в бар, нас перехватила симпатичная и фигуристая официантка и сказала, что Миломан сказал ей привести нас к нему в кабинет, как только мы проснёмся. Что она, собственно, и сделала? Повела нас вверх по лестнице, при этом покачивая передо мной своим очень аппетитным задом. Надо будет узнать у Миломана, работает ли эта девушка только официанткой или и свободно ли Мила. И вот ведь, у нас с маньяком в кармане на двоих пара спаранов осталась, а всё туда же. Да и не был же я раньше настолько озабоченным. Когда мы вошли, пасмурный, как небо перед грозой, хозяин кабинета лишь окинул нас хмурым взглядом, буркнул официантке, чтобы нам принесли обед, не забыв уточнить, что две порции должны быть нормальными, а третья тройной, и опять уставился в монитор своего компьютера. Мы с маньяком присели на стулья, как провенившиеся школьники в кабинете у директора, и принялись ждать каких-нибудь неприятностей. Миломан был явно не в духе. Но тут, казалось, и вовсе про нас забыл, полностью погрузившись в свои дела. А мы предпочитали лишний раз не отсвечивать и сидели молча. Только когда нам принесли еду, Миломан глубоко вздохнул, провёл руками по лицу и сказал: "Так, всё. Давайте пообедаем, а про дела потом. А чего это вы такие напряжённые-то сидите?" За едой атмосфера как-то сама собой разрядилась. Мы говорили на отвлеченные темы, шутливо переругивались с маньяком, обсуждали с меломаном два новых альбома группы «Металлика», вышедшие под одним названием, но в разных мирах, и существенно отличающихся друг от друга. Я вообще давно заметил, что когда тебе ни с того ни с сего грустно и муторно на душе, стоит вкусно и плотно поесть, и тоска отступает. Может именно поэтому в мире так много людей страдающих от лишнего веса. Когда нам принесли заказанный меломаном коньяк и кофе, он ещё раз глубоко вздохнул, как будто приступая к тяжёлой и наскучившей работе, и сказал: "Ну что ж, сначала о делах ваших скорбных. Вот вам сотня спаранов в качестве гуманитарной помощи". С этими словами он достал из ящика стола пластиковый пакет с зелёными виноградинами, кинул его мне и, увидев, что мы собираемся что-то сказать, махнул рукой. Отдадите, когда разбогатеете. Что касается тех агнцев божьих, на которых вы, варвары из медвежьего угла, вчера набросились. Миломан, видимо, припомнил что-то из вчерашнего допроса рейдеров, с которыми у нас произошёл конфликт. Претензий они к вам не имеют. Они их, конечно, имели. Кричали, что это все беспредел, что вы из-за какого-то недоразумения зверски убили их друга и вообще все мы тут охренели в конец. Но мы с Филином... Это начальник службы безопасности Рока, если вы помните. «Помним», — в голос ответили мы. «Вот, мы с Филином объяснили им, как все это выглядит с нашей...» А значит, с правильной стороны. И эти уроды быстро заткнулись. «Я так понял, они не местные?» – спросил я, и меломан утвердительно кивнул. «А кто они и откуда взялись?» «С запада с караваном пришли, из центральных стабов», – со вздохом проговорил меломан. «У них что-то вроде сафари по диким местам». У нас тут, по их мнению, жуткая дыра и дикость. Вот они и ведут себя, как высокие гости из столицы, прибывшие в глухую деревню Годюкова, где до сих пор к лесу молятся. Понятно. А мы им тут вместо: "Простите, барин, проходите, барин". Сам куда прёшь, придурок? Ага, а за неправильное движение и вообще голову оторвали, причём в буквальном смысле этого слова. И как они после такого не собрались во всяяси возвращаться? Нет, собираются в рейд на местную живность походиться. Ху-хо, рассмеялся монек. Как бы местные твари на них самих охоту не устроили. Ушей очень много, в последнее время тут неплохо разветых заражённых стало. Вы тоже заметили? Да, есть какая-то нездоровая движуха. А я вот думаю, задумчиво проговорил я. «Как бы эти господа из центральных стабов на нас засаду не устроили. Мы ведь тоже надолго тут не задержимся. Вряд ли они нам так спустили смерть своего товарища. Да и с гнильцой люди, по моим ощущениям». Я вспомнил ныне покойного моими стараниями бычу. «Чего проще на выходе из стаба устроить на нас засаду, и как только мы отойдем за полосу заграждений, попросту нас пристрелить». Я бы пошёл на превентивные меры и сделал так первым. О, ну это ты перегнул, брат. Брови маньяка взлетели вверх. Валить рейдеров просто из-за подозрений это как-то слишком. Да, скилл покачал головой Миломан. Мне эти ребята тоже не нравятся, но убивать их, пока не за что. Они, конечно, вас не сильно любят, но очень не факт, что могут пойти на такие меры. Во всяком случае, вчера они никак вам ответить не собирались. Я спрашивал, а на прямой вопрос они, понятно мне, соврать не могли. Ну да, с превентивными мерами я, кажется, перегнул, а Миломант и временем продолжал немного насмешливо. И вообще скил. Я тебя не узнаю. Где тот простой и вообще-то добродушный парень? Кто ты пытаешься борщ у голодного маньяка отобрать и посылаешь его за яичницей и овсянкой за то, что он решил не обедать, а завтракать? То людей поубивать просто на всякий случай. А вот не хрен, глубокомысленно заключил я, но сам задумался. В словах миломана действительно присутствует доля истины. Я изменился, стал кем-то другим. И нравится ли мне этот кто-то? А в голове само собой всплыла, будто где-то случайно услышанная, может быть, во сне, фраза: "На тропах зверей не потеряй себя". Бум! Жёлтый теннисный мячик ударяется о стену и несётся в меня. Я вольтому хажу от удара. Мяч ударяется о противоположную стену и вновь летит ко мне. Ловлю его взглядом и активирую дар Улья без помощи рук. Следующий заход. Как только я узнал отборно, что могу активировать свой дар без размахивания конечностями, просто поймав объект в взаимодействии взглядом и отдав мысленную команду, я решил, что стоит отработать этот приём на практике. Да и над тем, чтобы быстро фиксировать взглядом точку, куда собираешься ударить, стоит поработать. Ведь сделать это на быстро движущемся объекте совсем непросто. А большинство заражённых имеют обыкновение двигаться очень быстро в радиусе 20 метров от меня. И промедление в этих случаях без всяких преувеличений смерти подобно. После обеда у меламана маньяк убежал куда-то по каким-то своим делам, а я отправился на тренировочный полигон, где за символическую плату в один спаран захватил прилегающее к подземному стрельбищу Почти пустой гимнастический зал, и, вооружившись теннисным мячиком, приступил к тренировке. Здесь были ещё пара любителей фитнеса, но через пару минут, мои экзаньятия, они поспешили удалиться, видимо, чтобы не быть позорно убитыми резиновым снарядом с первой космической скоростью вылетающим по залу без каких-либо видимых причин. А я остался в гордом одиночестве. Я тренировался в использовании дара, а заодно и в уклонении от ударов, и между делом продолжал начавшееся ещё за обедом самокопание. За последнее время я стал гораздо сильнее, быстрее, увереннее в себе, даже внешний вид изменился. Почти 20 кг мышц на мою долговязую фигуру не могли не сказаться положительно на моём внешнем облике. И это мне нравилось. Но вместе с тем усилилась и тяга к женскому полу. Да что там, откровенно говоря, я стал довольно похотливым, а ещё стал гораздо агрессивней. Раньше я и подумать не мог о том, чтобы убить людей просто из-за подозрений в их недобрых намерениях. Ну да, накануне они повели себя как уроды, но это меня не оправдывает. Ведь решение их убить пришло не на эмоциях, это был исключительно холодный расчёт. И если бы меломан и маньяк меня не осадили, я так бы и поступил. Последний, впрочем, думаю, долго бы со мной спорить не стал. На всякие девиантные действия маньяк соглашается с легкостью. Чё-то скучно, маньяк. Пойдём в сарай, что ли, спалим. Нафига? А просто так? А пойдём. И вот кем я стану при таких раскладах лет через десять? Я не раз слышал о давно живущих в улье людях, которые и не совсем уже люди. Они действуют по своей только им понятной логике и живут по только им понятным законам. Хочу ли я становиться таким же? От размышления меня оторвал ворвавшийся в помещение маньяк. Тренируешься? Похвально, похвально. Сказав это, он, не останавливаясь, в длинном прыжке поймал мой спортивный снаряд и ушёл в перекат. Я в ответ лишь вяло кивнул, погружённый в свои мысли. "А ты чего это такой кислый?" Я поделился с другом своими мыслями. Выслушав меня, он воздел взор к небесам, точнее к потолку, картинно всплеснул руками и сварливым голосом выдал: "Ну ёкарный же ты бабай!" Да и чего, брат, соплита распустил? Хочу ли я, могу ли я, говно ли я насчёт вчерашних уродов вполне разумный вариант их грохнуть. Хоть и жестковатый, но к рассмотрению вполне приемлемый. А насчёт твоих изменений, да не бери в голову. Всё в мире меняется: движение, жизнь. Да и что, у тебя есть другие приемлемые варианты? Нету, вздохнул я. Короче, всё, подбери сопли, мы спешим. Я тут договорился насчёт ран-деву с Леной и Олей. Да-да, именно с той Леной, о которой ты подумал. Ну что ты замер? Идём уже. Ты что, прямо сейчас договорился встретиться? Нет, ближе к вечеру. Тогда куда ты меня сейчас тащишь? В парикмахерскую, блин. Ты себя в зеркало видел? Скоро на обезьяну на ветке похож будешь. На плохо выбритую причём обезьяну. Местный цирюльник довольно быстро постриг нас, побрил и освежил одеколоном. Времени еще хватало, и мы решили выпить кофе и обсудить дальнейшие планы на жизнь. «В общем, смотри, маньяк, какие у нас сейчас расклады. Резкого мы потеряли». «Но почему потеряли? Мы его дотащили, и он выживет, без сомнений. А в Улье, если выживет, значит и в норму придет». Не спорю, но когда это будет? Не сидеть же нам в штабе всё это время. Кроме того, у нас тут в бюджете дыра образовалась, а других способов эффективной добычи споранов, кроме охоты, у нас нет. Это да. Кивнул монек. Что я, собственно, предлагаю? Где охотиться нам особо не принципиально, а разведать, что происходит в штабе с названием Горка, мы можем и сами. Ну, так, в общих чертах Просто придем туда и посмотрим. Может, заметим чего, а по дороге и на зараженных поохотимся. А что, нормальный план? Возражений и дополнений нет? Как же это приятно, не передвигаться перебежками от укрытия к укрытию и даже не просто направляться к назначенной цели, а просто неспешно идти, куда ноги несут. А тем более идти под руку с красивой девушкой. А со мной под руку ушла девушка, которая мне очень и очень нравилась. Мы встретились в назначенное время рядом с баром Рок и вчетвером отправились гулять по Стабу. Я не знал, что тут есть такие места: парк с выложенными разноцветной плиткой дорожками и чем-то вроде сада камней, площадь с настоящим памятником в полный рост одному из основателей Стаба по имени Красный пёс. Лена рассказала нам, что площадь часто называют площадью Красного или площадь пса, а иногда и Красной площадью, но больше в шутку. Большим размером она не отличалась. Мы много шутили и смеялись, особенно в этом деле усердствовал маньяк. Надо отметить, на этот раз мой друг меня приятно удивил тем, что не все его шутки отличаются повышенной эргономичностью. и имеют явный запах солдатских портянок. Может, когда хочет и нормально шутить. Разговор лился легко, плавно переходя от темы к теме. Коснулись и темы отношений между мужчиной и женщиной, и я узнал, что в прошлом мире Лена была психологом и неплохо разбирается в этом вопросе. Здесь в Улье крепкие союзы между мужчинами и женщинами очень редки. проговорила Лена немного менторским тоном. Чёрт, какой же красивый у неё голос. И не только из-за демографического перекоса в сторону мужчин, просто крепкие отношения, как правило, предполагают создание семьи, а семья в свою очередь рождение детей. А с этим в улье большая проблема. Тут Манек нарочито печально и громко вздохнул и красиво увёл разговор с печальной темы. Эх, а в моей жизни тоже была большая любовь и серьёзные отношения. Я даже всерьёз собирался жениться. И что же потом случилось? спросила Ольга. Жестокая судьба разлучила нас. Родители начали водить её в другой детский сад. Солнце плавно опустилось за горизонт, стало прохладно. И манек жестом фокусника извлёк из небольшого рюкзака, который он полдня носил за плечами, четыре кружки и термос с глинтвейном. Похоже, у этого товарища всё продумано заранее. Ну, или ему в планировании помогла одна темноволосая особа с ехидным прищуром, следившая за его действиями, и, кажется, они сколько ни удивившись такой предусмотрительности. В общем, прогулка удалась на славу. А дальше стало ещё лучше. В её финале я оказался с Леной у неё дома. Более того, в постели с ней.